Глава 7 Цели. «Боевой единицей быть куда выгоднее, чем трудягой», – начал объяснять парень. Но есть категории. Самая низкая на стене – стражем. За это полагается палатка и трехразовое питание. Вторая категория – это свободные охотники. Привилегии уже получше – сруб с подачей воды – За остальные коммунальные услуги придется доплачивать отдельно». «Даже после апокалипсиса коммуналка осталась с нами. Она, походу, бессмертна». Рассмеялся я, и парень меня поддержал. «Это точно. Но теперь она куда дешевле. Сотня опыта в неделю за любой из услуг. Горячая вода, электричество, отопление. Каждая будет стоить сотню, а для бойца выше 20 20-го уровня – это ерунда», – пояснил он. «Ты тоже свободный охотник?» – спросил я его. Но не верю я, что он, будучи обремененной девушкой, позволит себе жить с ней в палатке. Да и с детьми там не особо широко проживешь. Девушкам, как и детям, требуется нормальное жилье, и если парень не способен его предоставить, то они, как правило, покидают такого, откровенно говоря, херового добытчика». «Нет, я рейдовый боец», — гордо произнес он, выпячивая грудь. «На стене держу караул, пока не соберется достаточно людей для отправки. Так сказать, небольшая подработка». Для таких, как я, рейдовых – условия самые лучшие. Сруб – все коммунальные условия бесплатны. Заработок – часть добычи рейда, а не зарплата, как у остальных слоев населения. Естественно, есть риск погибнуть, но пока мне везло. А начальство после больших потерь очень серьезно относится к рейдам. Больше не принижает свободных охотников, но им приходится проходить подготовку на дисциплину. «Эво как? А как тут живут крафтеры? Интересно, что получает ослот за свой труд?» Насколько я видел, боец он отличный. И любопытно, не прогадал ли он, сменив один талант на другой. На удивление, но они имеют те же привилегии, что и рейдовые. Разве что зарплаты не имеют, поскольку отлично торгуют на аукционе, пояснил он мне. «Хм, действительно, нафига им зарплата? Условия предоставили, пускай работают и для себя тоже. Согласился я с таким решением». «Приехали», — сказал парень, показывая на здание управления. За то время, пока меня не было, оно превратилось в нормальное каменное строение. Командование, как всегда, первым получает улучшение. Внутри было довольно много народу. Все важные что-то делают, разговаривают, обсуждают. Между кабинетами летают рядовые, носят бумаги на подпись. Сразу видно, здесь принимают решения и вершат судьбу поселения. И только в крайнем от всего этого хаоса кабинете, где отсутствует большой стол, как совершенно ненужный для полета мысли предмет интерьера, Сидели те, кто на самом деле принимает решение. Полукругом перед камином стояло семь кожаных кресел, и у каждого рядом присутствовал небольшой столик на трёх ножках искусной работы. На них было три предмета — пепельница, стакан и бутылка. Люди сидели и, покоривая сигары, о чем то говорили. «Блин, мне нужно срочно узнать, как можно прослушивать разговоры с помощью карты». Но в голову так и не приходят идеи. Троих из семи я знала, остальных либо не видел, либо не помню. Рачет, Наковалов, Сарест — вот и все знакомые мне лица. Бороды не было в здании, как и вообще в военной части. Похоже, мой знакомый в Рэйди. Интересно, он хорошо освоился со своей способностью. А чего гадать-то? Под руководством Сароста любой быстро продвинется в любом начинании. Если, конечно, хочет этого. Кстати, Рачет меня заметил. Он встал, повернулся в мою сторону и поманил рукой, мол, давай, заходи. Выпрыгнув из машины, обратился к Жвану. Пойдешь со мной?» Кому? Местные лидеры. Чувствуешь, где семеро сидят у камина? Да, ощущаю. Атмосфера напряженная, Пахнет страхом. Да ладно. Не поверил я. Там же один профессор способен за секунду таких дел наделать, что бригады трупы убирать придется. Че так? Спросил я парня. Вдруг он знает, чего они опасаются. Тебя, походу. Ошарашил он меня ответом. Там, блин, как минимум три могущественных проявителя. Словом, странно это все. И чего тогда зовут-то? Ну вот как-то так, пожал парень плечами. Ну и да и хрен с ними, пошли? Еще раз спросил я жвана. Да, кивнул он. Мы без проблем прошли пропускной пункт. Контролер только записал наши прозвища, не спрашивая нас, но и не останавливая. Я ще раз жван оставил дожидаться снаружи, строго наказав никого не трогать, лечь и перекинуться Ветошью, что его питомец и сделал, банально заснув. Вот только без любопытных людей не обошлось. Пять минут даже не прошло, как собралось несколько зевак поглазить на здорового ящера. Добравшись до нужной двери, я толкнул ее ногой легонько. Теперь нужно внимательнее следить за своей силой. Неизвестно из какого дерева сделана эта дверь. Но пока даже в данжах мне не попадалось деревьев в прочинении земных. Эх, теперь копать тоннель в горной породе, как чертов крот, мне сил хватит. Кресла были повернуты в нашу сторону, и все присутствующие смотрели на нас. Это хорошо, это означает, что даже при своем положении в обществе и общей остановке комнаты, они не забывают о том, что все может измениться в мгновение ока. И на самом деле все семеро обычные люди. Мда, обычные люди со сверхъестественными способностями, как и многие теперь. Возможности у всех прибавилось на порядок больше, а жизненное правило, что у кого-то будет больше могущества, не изменилось. «Добрый вечер, Заханд. представь нам своего друга», — произнес Наковалов. Чёрт, а время-то летит. Уже пошёл шестой час вечера. Нужно уже искать ночлег. Не знаю, почему меня заинтересовало, сколько сейчас времени. «Жван Миксер, второй в мировом рейтинге», — представил я товарища. Парень кивнул рассматривающим его людям. Похоже, ему были совершенно неинтересные разговоры. «Как вам троим удалось так быстро вырваться вперед всех?» — поинтересовался один из незнакомых мне. «Это неважно. Я пришел сюда не рассказывать о себе, а услышать ответы. Воля у всех присутствующих была выше 60 пунктов, как и разум. Идеальные параметры для ведения переговоров в составе совета. Разум для скорости мышления, а воля для подавления оппонента и навязывания своих интересов. Им не повезло, и гости превышают показатели этого параметра минимум на 5 полных пунктов, чем у любого жителя из этого поселения. «Вас пригласили не для этого», — ответил другой неизвестный, что любопытно параметры воли у этих двух был выше, чем у остальных. Подозрительно. «Тогда мне тут нечего делать», — пожал я плечами. «Мы в курсе, что вас не сильно интересует благополучие поселения и безопасность его жителей. Но будьте так добры, выслушайте наше предложение», — сказал елейным голосом тот же подозрительный тип. «На данный момент вы, ваш друг и Берна, являетесь лидерами рейтинга и по показателю уровня оторвались от остальных на целых двадцать в среднем позиций. Это значит, в освоении новых возможностей продвинулись достаточно далеко. Он замолчал, размышляя. За него продолжил другой. «Моя благодаря господину Рачуду, которого, как вы знаете, способность атлас-пространства, смогли лицезрить вас в действии. Надо сказать, мы крайне удивлены ее эффективностью в ближнем бою». Поведал он мне. Вот значит, зачем стражу дали приказ не вмешиваться в конфликт в рад, когда там был я. Суки, они уже тогда держали все под контролем. «Ну, конечно, если бы главы поселения не планировали вступать в диалог, то просто приказали пальнуть по приближающемуся грузовику. Те танки вполне способны на полкилометра прицельно бить, а системные снаряды увеличивают эту цифру минимум вдвое. И это я не говорю о магическом улучшении прицеливания, которое, как я подозреваю, там обязательно есть». «Ну, молодцы, лихо. Я-то вам нафига». Не понимая, куда они ведут, поинтересовался я. На данный момент нам предположительно угрожают три объекта, и мы предлагаем разобраться с ними вам. Естественно, за достойную награду. Конечно же, за каждого из них. Наконец, они высказали причину приглашения. И, честно говоря, весьма сильно меня заинтересовали. Я и так планировал разобраться с владетелями, Почему именно они угроза поселения? Ну а кому еще угрожать тому, кто способен одним боевым вертолетом уничтожить армию мобов? Только владетели уже обладают хорошей огневой поддержкой такой же, как и военная часть. Те руины с расплавленной военной техникой наверняка не уничтожили одним ударом. Все, что там сейчас есть, это только последствия боя, а не единовременная трагедия. Именно поэтому я уверен, владетели не могли не забрать себе пару птичек с полным боекомплектом и нехилый такой парк тяжелой боевой техники. Вопрос в том, на что эти господа надеются. На то, что я приду туда и с легкостью всех изведу? Да одна шилка меня на атом и своим залпом сотрёт не говоря о Граде и куче других псевдомирных изобретений нашей Родины. Однако они правы, меня это не остановит. Там же прорва опыта и лута, не говоря уже о бешеном росте репутации. Правда, уничтожая негодяев, я могу потерять человечность, но это не такая уж и большая цена за силу». «Допустим», — предварительно согласился я. «Какова награда?» «Шкурный вопрос, как всегда, основная причина решения» и новый мир со своими чудесами эту константу не изменил. «Заураб, владетель, 70 километров на юго-запад. Устранить и по возможности нанести максимальный ущерб и живой силе». Назвал он первую цель. «Награда, скрижаль ускорения». Назвал он полагающуюся плюшку. Не самая лучшая способность, но скрижали на данный момент самое ценное, что предлагает новый мир. «Ага, как я понял, этот владетель относится к сегодняшним гостям, так?» Решил я уточнить. А то мало ли визитеры относились к мелкой сошке среди владетелей, а я и не в курсе. «Верно. Следующий доменно. Галемостроитель из города, нынешний лидер группировки дробителей. Награда за его голову — скрижаль мерцания». Сообщил он про второго негодяя. «Награда за такого амбициозного парня вполне достойна и стоит своего риска. Тем более в скрижалях, насколько я знаю, не бывает умений». «А это значит богатая вариативность способности». «Наслышан», — подтвердил я, что знаю, о ком идет речь. «Да, его экспансия идет полым ходом, и это лишь вопрос времени, когда дробители окажутся у наших стен», — вздохнув, произнес Наковалов очевидно: «Третья цель, вам, думаю, знакома, но габо». Хитро смотря мне в глаза, сообщил другой стороны тип. «Вы знаете, где он?» — спросил я, особо не надеясь услышать точные координаты. «Нет, но его возможности вызывают опасения, и желательно устранить угрозу, пока амбиции не взяли вверх над и так сдвинутым рассудком». «Сколько стоит его голова?» Мне стало очень интересно, насколько они оценили того, кого знают чуть больше, чем первые две цели. Все же дела с некромантом и со всей системой похищения людей купили возрождение, подчинение своей воле и темное прошлое до катаклизма, достаточно яркий посложный список у старика и он заставляет принимать его всерьез. «Рабочий аналог купели «Возрождение» с ресурсом для дух перерождения без потери экипировки». Удивили они меня наградой, которая действительно достойна старика. «Заманчиво, весьма. А почему сами не разберётесь со всеми тремя?» «Действительно, поселение на Ковалово меньше чем за две недели с начала появления новых возможностей обзавелась защитой, наладила добычу ресурсов и начала производить товары на аукцион». То есть стало самодостаточным островком безопасности и надежности, где существует хоть какой-то порядок, где право сильного перед слабым может оспорить другой сильный в пользу слабого. Словом, личинка закона. Гибель этих троих на самом деле не избавит от всех проблем, их место займут другие. Не факт, что опаснее, конечно. Но пространство не терпит пустоты, нет нужды рисковать техникой и людьми, когда силы так хватает. Враги могут передраться друг с другом, погибнуть от лапмобов или просто сдохнуть по собственной глупости. Множество если. Однако и игнорировать такие силы рядом с собой мы не имеем права, поэтому решили прибегнуть к услугам наемников. Спокойным, можно даже сказать будничным голосом, рассказал он расклад ситуации. «В принципе, логика этих людей мне понятна. Зачем рисковать теми, кому не безразлична судьба поселения?» Лучше заинтересовать, по сути, левых людей дорогой погремушкой и натравить их на неугодного. А я и Жван подходим как нельзя лучше всего. Я так понимаю, мы не первые, кому вы предложили подобное. Это, конечно, очевидно, но не уточнить этого я не мог. Остальные охотники за головами вполне способны сорвать своим неожиданным появлением возможную подготовку к атаке. Да, еще четверо занимаются этими тремя объектами. Подтвердили они мое предположение. Кто? Спросил я. «Будет лучше, если я буду знать о своих конкурентах». «Извините, но этого мы вам поведать не можем», — отказали они мне. «Поймите, раскрыв их прозвище вам, мы рискуем все равно, что собственноручно приговорить бедолаг, поскольку есть вероятность, что вы их просто устраните. Ну, чтобы не мешали. А для нас предпочтительно количество киллеров, а не качество. Один в поле не воин, конечно, однако награда одна» и мы отдадим ее одному. С другой стороны, вот вы со своим другом уже команда, и если в устранении цели будете участвовать оба, то награду получит тот из вас, кого вы выберете сами. Мы не обманем, это невыгодно, поскольку этими тремя целями дело, скорее всего, и, к всеобщему сожалению, не ограничится», — пояснил он. «Ну что ж», — принял я решение. «Я вас услышал. Предложение свободного характера, и сроки, полагая, не сжаты, спросил я, смотря на больше всех говорящего. Он кивнул, подтверждая. «Вашу связь с ногабы вы мне, как я понял, рассказывать не желаете». Задал я вопрос, уже смотря на Наковалова. «Верно. Скажу только, что вести с ним дела было ошибкой, поскольку он вел двойную игру». «Принято. Теперь о моем положении в поселении. Раз уж за мной закрепилась слава ветреного свободного охотника, то стоит уточнить о дарованном мне имуществе». «О, не переживайте», — сразу ответил тот, кто до этого молчал. «Мы помним добро. Поэтому ваша машина никто не приватизировал, а дом избавлен от поселившейся в нем семействе крыс и ждет только вас», — пояснил он. «А куда их?» — поинтересовался я. «Нет, та тётка заслуживала сбучки, но вот ее дети не заслужили кары». «Главная крыса сейчас на выработках, трудится, чтобы заработать себе на новый сруб, а ее дети под присмотром другой семьи». «Не переживайте о малютках. Мы не звери и заинтересованы в следующем поколении», пояснил он мне этот момент. «Ясно, понятно. Это все? Решил я закругляться. «Уже вечер, а нам еще к Кослоду идти». «Мы бы очень хотели узнать, где вы трое смогли так быстро поднять свои параметры до таких показателей. Однако, полагаю, вы этого не расскажете». С иронией произнес он. «Верно», — подтвердил я. «В инстансе», — произнёс Живана. Вот же гад, знать же, что такую информацию кому попало рассказывать не стоит. Почему же этим так легко ответил? Что-то хочет от них? Инстанс? Особый тип данжа, я полагаю. Расскажите подробнее. Заиски вы спросили у него, абсолютно потеряв ко мне интерес. За сруб с полным обслуживанием и специальным местом для питомца, за делом на будущий его размер. Назвал он свою цену. Вот оно что, он хочет у них получить свою территорию, да еще с дополнительной пристройкой. Насколько я понял его способность, Жван способен как угодно изменить своего ящера, и сейчас он заметно растет. В перспективе у парня будет громадная рептилия, для которой необходим дом. Видимо, рассказ о таком тебе данже, как Инстанс. Достаточная цена за благоустройство. значит что такое есть, одно, а вот как это найти, совершенно иное. Договорились. Сразу же согласились с его условиями. «Жван, жду тебя тогда снаружи», — сказал я парню. «Ага, я скоро». Ответил он, «Жалко, конечно, что такая информация уплывает из рук, но это на самом деле не такая уж и потеря. С моими возможностями я доберусь до подобных локаций за считанные часы и вполне успешно зачищу инстанс. Ну, когда стану достаточно сильным, чтобы противостоять аватару Бога, а до тех пор соваться туда настоящее самоубийство И об этом мало кто в курсе, будет сюрпризом, фатальной неожиданностью». Не слушая, что он там начал вещать, вышел из кабинета и пошел на выход. Окинув здание, я стал свидетелем человеческой злобы к неизвестному и подростковой жестокости. Картина маслом, ящер делает вид, что спит, а из толпы зевак периодически вылетали камни и бессмысленно отскакивали от костяной брони млекопитающего. И чего они этим хотят добиться? Часто, а точнее почти всегда, люди, наблюдая за рептилией в террариуме, стучат по стеклу, пытаясь заставить зверяка пошевелиться. Как правило, это у них получается. Вот и ящер отреагировал когда один из парней пальнул небольшим огненным шаром. Повреждений ящеру никаких принести, конечно, не был способен, да и сам кастующий, похоже, не преследовал такую цель, но своего парень добился. Мелькнул длинный язык, и огневик оказался схвачен. Надо отметить храбрость парня. Не заорал, не побледнел, только улыбался своей победе. Похоже, агитатор понимал, если такого монстра оставили рядом с зданием управления, то он безопасен, даже если его провоцировать. Ящер его кушать не собирался, а просто держал перед собой и показывал три ряда острых коротких зубов. А вот толпа поняла все иначе. Заорали люди, на бедную ящерку нацелили огнестрельное оружие, появились цветные всполохи, готовых и к бою заклинаний. Посмотрев на параметры зевака и сравнив их с ящером, понял, что он один сможет раскидать их всех. Уравнивают шансы системные патроны в магазинах автоматчиков. Эти пули, возможно, и меня прошьют, так что лучше вмешаться. «Да, прессом тут не воспользуешься. Не хватало еще объяснить патрулю, почему превратил в мокрое место столько людей. Плюс половина из них подростки. Прострелить ноги? Не все среди любопытствующих слабый планктон. Некоторые серьезные бойцы с достойной реакцией. А такое решение пахнет неожиданностями. Можно использовать волю. Её вполне хватит обратить все внимание толпы на меня. Но это же неинтересно». Пока я наблюдал, размышляя, как бы поинтереснее повлиять на эту быстро набирающуюся храбрости толпу, вперед выбежал паренёк лет 14 и начал пытаться успокоить людей. Получалось у него это, правда, из рук вон плохо и неудивительно, ведь подстегивающий к нападению лозунги куда как громче и убедительнее, да и воле агитаторов повыше мальца будет. Однако это дитя заинтриговало меня, сам трясется от страха, а стоит и пытается что-то сделать. На всякий случай повесил на него защитный модуль, и, оказывается, не зря. Один из горе-снайперов, бросив камень в ящера, попал бы пареньку в голову. Поняв, что это мой шанс повеселиться, отек атакующий модулем кисть метателя. Истошный вопль среди толпы перекрыл разговоры и предложения. Все обратили свое внимание на катающегося по земле парня, разбрызгивающего повсюду свою бьющую фонтаном кровь. И тут малец снова меня удивил. Он подбежал к бедолаге и, стянув с себя рубашку, стал перевязывать культяпку, останавливая кровотечение. «Нахрена?» Я видел, что он заметил, что камень именно этого парня чуть не расквасил ему лицо. Какого леда ли молец бросился спасать жизнь дурака? Непонятно и занимательно. Толпа, видя, что пострадавшему помогают, не стала вмешиваться в процесс или как-то помогать. окажется, еще больше раз верепела. Кару за хреновую точность броска приняли насчет ящера, и, держа его на прицеле винтовок, несколько человек стали окружать рептилию. Грамотно? Так можно не бояться попасть в схваченного парня. Что ж, вечер перестает быть томным. Пора выйти на сцену, а то я не смогу проконтролировать всех. Первой целью выбрал молодого на вид солдата. Он и еще два свободных охотника заходили к ящеру справа. Причиной выбора первой цели были бегающие глаза парня и подрагивающий палец на курке. Он волнуется, нервничает, и неизвестно, когда нервы зеленого бойца дадут сбой. Просто стоя, наблюдая за набирающим обороты конфликтом, мое восприятие достаточно подготовилось, чтобы скорость была на должном уровне. Для остальных я просто исчез и появился перед своей целью. Одной рукой отвел в сторону винтовку, а другой положил на грудь парня. «Найзе!» — произнес я ошарашенному парню и толкнул его. Силы было достаточно, чтобы ноги солдата оторвались от земли а два защитных модуля придали шикарное ускорение. Бедняга ракеты отлетел на добрые 30 метров и продолжил покидать место конфликта живописным кубарем по земле, ломая себе, наверное, все, что можно. Его товарищи по тактической части дерзкого плана спасения смелого огневика среагировали мгновенно. марево защитных полусверот городили меня от их тел, а водяные псевдоруки, заканчивающиеся набором острого льда, готовы были проскнуть меня. Собственно, бойцы и не стали разбираться, что к чему. Одного из них атаковали, этого достаточно для принятия правильного решения. Атакующие модули отсекли псевдоруги, а я, быстро приблизившись к ним, сквозь лопнувшие полусферы сдавил ладони, державшие пистолетную ручку винтовок. Плоть, кости и материал огнестрельного оружия вперемешку, как пластилин, повылезал между моих пальцев. Даже меня такое немного замутило. Так же, как и всегда при разделке туши. С системными предметами параметр стойкости у бойцов приближался к 15. Этого было недостаточно, чтобы игнорировать такое повреждение, как раздробленная кисть. Поэтому они, забыв, что противник прямо перед ними, обратили полное внимание на свои руки. Больше мне вмешиваться не пришлось. Жван закончил разговор с главами поселения и уже навел порядок среди людей с претензиями к его питомцу. Просто сбил мощным потоком воздуха всю толпу, стал рядом с рептилией, обнажил клинки и пригрозил, что лишит жизни любого, кто тронет его красной Феррари. Многие из присутствующих имели артефакт, позволяющий видеть параметры цели, и банально опасались связываться с имеющим минимум пятикратное превосходство парнем. Ящер уже отпустил своего обидчика, и тот спокойно ожидал, пока не удастся поговорить с хозяином такой экзотической зверюшки. Четверо тех, кто заходил ящеру с другой стороны, сейчас корчились от боли, внешне повреждений не было никаких, а вот внутри рук и ног была настоящая каша, что удивило меня больше всего. Причиной этому был ослад появившийся незадолго до моего вмешательства. Я махнул ему рукой и пошел к Жвану. Очень вовремя он пришел. можно поговорить о деле, и не понадобится идти к его рабочему ангару. Пришел я, значит, посмотреть на диво дивное, мол, броненоса зубастого в часть притащили. А тут то толпа безумная, магафон богатый, бой намечается!» Сходу начал толкать и речь ослот, рассматривая ящера. «Скажи мне, Захант, почему первый образ, который мне пришел в голову, это твое лицо, а?» Хитро на меня поглядывая, спросил он. «Карма!» — пожал я плечами и перевел тему. «Знакомься, это Жван, владелец этого малыша». Повел я рукой в сторону кивнувшего парня. «Жван, это Ослад, талантливый крафтер, создатель моей брони», — представил я своего знакомого. Ослад, у него к тебе дело. Но прежде чем вы договоритесь, прими вот это в качестве аргумента к моей просьбе». Я материализовал несколько горок материала. Костяной нарост крота титана из последнего данжа, его шкура, скелет, потроха — все это окружило крафтера и поглотило его внимание. «Хм...» — произнес Ослот, оценивая аргумент. ощущая мощь подобной материала из дракона». «Так и есть», — ответил я. «И как моя без сомнения скупая душа может отблагодарить тебя за такой подарок?» Перешел он к делу. «Рассмотри просьбу Жвана и обработай вот этот накопитель костями дракона». Я проявил в руках руду и те кости, которые прислал ослот мне обратно. «Добро!» «Да, — улыбнулся он. «Тогда я вас оставлю, уж очень мне интересен вон тот паренёк», — сказал я, показывая на того сердобольного мальца, который метался между пострадавшими, обрабатывая раны.